Одной ногой в могиле Кричащий газетный заголовок взбудоражил общественность города. Одной ногой в могиле. Скандальная история произошла на задворках местного кладбища, где схлестнулись две бандитские группировки. Ходить далеко не надо, тут же упокоить души погибших членов банды. Однако смерть от свинца настигла не те жертвы. В беспорядочной стрельбе погибли зачинщики, а чудом выжившие с дрожью в голосе твердили о мистическом вмешательстве. Правоохранительные органы открыто в мистику не верили. Дело оставили на попечении местного отдела полиции. На лицо сходка, наличие жертв, соответственно, есть виновные. Разберетесь. Капитан Прокопенко сдвинул на затылок фуражку и потер лоб в попытке зрительно воссоздать картину происшествия. Раскинувшееся перед ним поле упиралось в высокую стену кладбища и хранило молчание. Чего не скажешь о задержанных? На перебой признавались сходки, не скрывая причины разногласий, и взахлеб рассказывали мистические детали. Банда Степки Радзинова периодически терроризировала население и соперничала с цыганским бароном. Тот полгорода держал под собой. Степка стоял до последнего, но, видимо, припекло. Сам барон навстречу благоразумно не явился, отрядив доверенных лиц. Прокопенко хмыкнул от досады. В цыганскую мистику он бы поверил. Самого однажды по молодости развела на деньги. До сих пор не понимал, как так ловко цыганка мозг затуманила, что он половину зарплаты из кармана вытащил. Но красивая чертовка оказалась. Глаза так и прожигали до сердца, губы коралловые что-то шептали. Отпустил, конечно. Сам же деньги отдал, свидетели были. В воровстве не улечить, но урок запомнил навсегда. Однако подельники Степки обычные люди. Они верили в силу денег и поклонялись культу бесчинства. Прокопенко вернул фуражку на место, склонился и сорвал полевой цветок, задумчиво наматывая стебелек на палец. Степкина банда лишилась двоих парней. Сам главарь сломал ногу, свалившись в канаву. Капитан проследил траекторию движения Степки. Тот бежал не к машинам, чьи следы протекторов отчетливо выделялись на земле. Главарь устремился в другом направлении, в безумии, спасаясь бегством. Но в темноте не рассчитал и завалился в канаву так и лежал в яме до приезда скорой помощи и полиции. Задержанные единогласно утверждали, что ничего не пили, тем более с цыганами. Да и за те считанные минуты они и трубку мира не успели бы раскурить. Однако обе стороны клятвенно заверяли о вмешательстве потусторонних сил. Но к делу призраков не пришить, Прокопенко выругался в голос. «Зря, Николаевич, раздалось позади. Капитан развернулся и увидел перед собой приземистого старика в потертой суконной курточке, темных брюках, заправленных в солдатские сапоги. Старая помятая шляпа венчала седую голову, из-под полей которой на прокопенко смотрели насмешливые, но проницательные глаза. Приветствую, Семеныч! Как же здоров! Ничего, скрипим помаленьку. Сам как? Как видишь, расследую, махнул рукой капитан, обозревая место преступления. А чего зря-то? «Что не так сказал?» Негоже на святом месте ругаться! Беду накликать можно!» Ответил сторож кладбища, выуживая из кармана портсигар. «Закурим!» Прокопенко вытащил пачку сигарет, вежливо отказался от предложенных папирос старика и поднес огонек зажигалки Семеновичу. Сторож прикурил с горьковато-никотиновым прищуром правого глаза, а левым поглядывая на капитана. «Мы же за забором, Семенович!» «На прилегающей территории!» — поднял палец вверх старик и усмехнулся. «Если учитывать санитарно-эпидемиологические мерки, то от забора кладбищенская земля простирается на 500 метров». Прокопенко со второго черка зажигалкой раскурил сигарету, затянулся, замер на мгновение и медленно выдохнул, вопросительно вскинув брови. По затуманенным глазам Семенович уловил шевеление мысли в голове полицейского. Крякнул, усмехнувшись, и пошел неспешно к воротам кладбища. Прокопенко вынырнул из омута мыслей и присоединился к сторожу. «Ловить на поле больше нечего». Эксперты старательно исследовали каждый сантиметр территории и вынесли заключение. «Не знаю я тебя, Семёныч, не придал бы значения словам, но каждая произнесенная фраза таит под собой скрытый смысл». «Скажешь что же!» — хрипло рассмеялся старик и закашлялся. «Тьфу ты! Не доведет никотин до добра! Добросать уже поздно! Так и помру на кладбище среди своих!» «Кого из своих-то, Семёныч?» «Жены, к примеру», — отозвался старик, умолчивая об остальном. «Тут Клавдия моя покоится, царствие небесное». «Специально сюда работать устроился, чтобы покой ее оберегать?» «Вот именно, Николаевич. покой!» Старик опустился на лавочку возле сторожки, Прокопенко примостился рядом. Из-за одноэтажного домика просматривалась часть кладбища, остальная убегала вдаль, теряясь из виду. Звенящая тишина умиротворяла, а свежий воздух наполнял прокуренные легкие. «Поговаривают, что на кладбище воздух тяжелый, а мне так легко дышится», — заметил Прокопенко. «Зависит от способностей человека», — загадочно произнес старик. «Но ты ведь не за этим сюда пришел, Николаич». «Верно». Капитан затушил сигарету и выбросил окурок в мусорное ведро, стоящее рядом. Повернулся к сторожу и спросил. «Это правда, что духи кладбища затеяли Дебуши, и разогнали две банды, устроившие сходку?» «Дебош устроила братва, а духи защищали территорию и покой», — возразил старик. «Ну, к делу-то не купить. Что парни-то рассказывают? Или не имеешь права разглашать следственную информацию?» «Да что уж там», — вздохнул Прокопенко. «Последствию дело ясное. Эксперты определили, чьи пули, кто стрелял. Виновные понесут наказание». «Да те и чистосердечные подписали, но фишка-то в другом, Семёныч. Причина стрельбы не в раздоре двух банд». «Хочешь сказать, что не вмешайся духи до стрельбы бы не дошло?» спросил старик. «Сомневаюсь», — признался Прокопенко. «Больно уж враждебно настроены мужики». «То-то», — хмыкнул Семёныч. «Ну что рассказывают, поделишься?» Говорят, марево над кладбищем поднялась, да цвет подобно северному сиянию менялся. Пока разинув Зиноврты глазела на зрелище, со стены кладбищенской устремились и потоки, да из-под земли тени просочились. И разбериха началась, парни, и давай в испуге отстреливаться, да по своим попали. «А Степка что сказывает?» — с хитрым прищуром спросил сторож. Говорит, призрак за ним погнался, тот едва в штаны не наложил от ужаса. Да угодил в канаву и взвыл от боли, думал, что дух ногу откусил. «На деле-то споткнулся и перелом. Страху натерпелся. Что скажешь, Семеныч? «А что тут говорить, Николаич? Сияние не просто так появилось. Сам хозяин кладбища пробудился. Значит, дело серьезное затевалось. А учинять беспредел ни на территории погоста, ни на прилегающих землях никому не позволено. Так-то, Николаич. Братва легко отделалась». Сквозь прутья кованых ворот Семеныч долго смотрел вслед полицейской машине глубоко засунув руки в карманы курточки. «Что, Гриня, стоило оно того?» — спросил старик, поворачиваясь к бледной тени рядом с ним. «Двое погибших лучше, чем десяток», — выдохнул дух. «Скажи это Степке!» — усмехнулся семёныч «По твоей вине теперь хромать будет! И по моей же вине продолжит жить!» — добавил дух Гришки и развеялся по воздуху.